Часть вторая. Последний день весны. Пролог. Встречи эти очень сложны. Особый кластер. Он называется Мирный, как городок, что стоит здесь. Эта территория теперь на картах указана как Исконная Россия. Историки доказали, что где-то здесь и есть истинный Киев, который ищут и найдут. Историки – самые уважаемые ученые. Они делают очень важное открытие. Ежемесячный альманах «Историческая правда» – главный журнал в стране. Теперь уже никто не спорит, что зарослевое запустение большой плодородной сибирской зоны было результатом многовекового расточительного отношения к природным богатствам. Статья «Героические усилия братских китайских лесорубов как путь к историческим истокам» стала обязательной для изучения и конспектирования в восьмых классах. И это мудро, что в восьмых. Потому что мало кто из сознательной трудовой молодежи, Игнорировал трудовые призы в ы родины и оставался доучиваться два последних школьных года. Сергей читал каждый выпуск, а некоторые знал до издания. Знал и некоторые открытия до начала исследований. Такая работа. Он многих чуждых определил в дальние кластеры. Разных чуждых в разные кластеры. И это тоже работа. Но здесь особый кластер. И тут есть особый чуждый. Кластер в зоне, где два государства добывали алмазы. Сначала империя в целях индустриальных, потом ее остатки для нужды нескольких семей. Ни и м п е р и и ни семьи дороги сюда не построили. Лететь надо долго, сначала самолетом до Якутска, потом самолетом поменьше до Мирного, потом вертолетом до Кластера. Охрана в Мирном специальная, конвенциальная. Тут американцы, немцы, китайцы, договоренности исключены. Слишком важные здесь чуждые. Сюда Сергею было приказано определить предателя Родины, Дениса Александровича, своего учителя и руководителя. Он определил. Теперь придумывал поводы, чтобы побывать здесь. Холодно. Огонь в металлической печке подвывает. Сергей и Денис Александрович сидят у тепла, стены старой избы холодят. «Завершили большую реновацию?» спрашивает Денис Александрович. «В целом, да», отвечает Сергей. «Нулевой кластер выселен. Создание парково-исторических зон... заменяющих административные, промышленные и жилые строения на территории объекта Москва, близко к завершению. С некоторым запозданием, но объект хорошеет. Сергей не может заставить себя говорить с бывшим руководителем, как с осужденным. Денис Александрович сосредоточен. «Школа?» – тихо спрашивает он. «Почти», – шоботом отвечает Сергей. й к а н д и д а т у р ы в процессе подбора. Есть серьезные наметки». Нельзя ошибиться. Оба молчат, пьют чай.